Глава третья. Приходи без повода. Кажется, он немного увлекся, скупив половину кондитерского отдела, но оно того стоило. Откусив кусок от плитки шоколада, Егор буквально ощущал, как его наполняет блаженное умиротворение. Стоило повысить уровень глюкозы в крови, и уже на выходе из торгового центра мир вокруг казался почти прекрасным. Батарейки заряжались... Он успокаивался, возвращаясь мыслями к эпизоду, над которым предстояло поработать в первую очередь, когда вернется домой. Обычно идеи приходили спонтанно. В любое время, в любом месте, потому вечно носил с собой блокнот для пометок. А если не было такой возможности, то делал записи на телефоне. В этот раз накрыло у входных дверей. Те бесшумно распахнулись, выпуская вечернюю прохладу. И Егор потянулся за телефоном, собираясь сделать пометки. Ли удобства, надев на запястье ручку от шуршащего пакета с покупками, он прислонился спиной к стене и стал набирать текст на экране. Чулка опять лезла в глаза. Он сдул непослушную прядь волос, тут же вспоминая встречу с Маргаритой. Снова охватила злость на себя за глупость резинкой и даже согрелся, стоя на ветру. Почему в жизни нельзя взять и просто стереть ненужный эпизод, а потом переписать его заново? Уж он бы постарался придумать сюжет, где они никогда не встретятся. Или наоборот, написал бы тот, где Рейна открылась ему, чтобы могли стоять лицом к лицу, без масок и без лишнего адреналина, сопровождающего каждую встречу. К слову, об адреналине. Неподалеку от парковки послышался смех. Несколько подвыпивших парней шумно разговаривали, прерываясь вспышками диковатого хохота. К своему удивлению, Егор заметил возле них того самого мальчишку-вора-неудачника. Рядом с этой компанией он смотрелся нелепо, явно пытаясь выглядеть своим и наигранно смеясь. Вот дурень! Неужели они послали Мелкого в магазин, чтобы украл те закуски? Скорее всего, так и было. Настолько велико желание подражать им, что готов пойти на унизительное преступление. Тем временем мальчишка внезапно обернулся и ткнул пальцем в его сторону. «Этот идиот из магаза, который мне помешал!» «Что ж...» Еще есть несколько секунд, чтобы включить здравый смысл и сбежать. Трусливо и унизительно. Но, конечно же, ноги буквально приросли к земле, и Егор не двинулся с места. Лишь глубоко вдохнул ночной сырой воздух, наблюдая за тем, как один из дыровяков двинулся в его сторону с недвусмысленной ухмылкой. «Не меня ждешь? Неукротимый!» Егор вздрогнул, когда его внезапно обняли одной рукой за шею и резко повернул голову на голос. «Эту главу его реальности стоило бы назвать «Мы всегда получаем то, что ненавидим». Как Маргарите удалось подойти бесшумно на каблуках? Или он так сильно задумался?» «Уже совсем темно. Зачем девушке болтаться на улице в такое время? Ты купила, что хотела, так беги домой». Егор попытался скинуть ее руку, но вместо этого только больше повернулся к Маргарите, теперь почти прижимаясь к ней. Вот черт. «Беспокоишься за меня?» «Тогда проводи», — совершенно не смущаясь того, что находилась так близко, заявила она. «Тяжело. Держи». На его запястье повесили ручку от пакета с собачьим кормом. «Эй, ты!» Тем временем к ним, наконец, подошел подвыпивший здоровяк, в сомнении топчась у бордюра. «Тебе, говорю, слышь, разговор есть». «Вы любите классику?» Заговорила с ним Маргарита, не отводя взгляда от лица Егора. «Что?» «Хотите познакомиться с Шекспиром?» На ее губах лезвием блеснула улыбка. Егор не знал, кто в этот момент растерялся больше, он или тот бугай, явно забывший, что хотел протереть его физиономии асфальт, поскольку с походкой расслабленного убийцы к ним подошел холеный доберман. Пес гордо остановился рядом с хозяйкой. «И что сподвигло дать такую кличку?» Хотя, кто бы говорил, у самого дома лохматое безе. «Идем, пока все твое мороженое не растаяло». Ухо Егору защекотало теплое дыхание, и он тряхнул головой, сердито глядя на девушку. Очнувшись, незнакомый парень пробормотал нечто невнятное, явно впечатленное появлением великого Шекспира. Затем похотливым взглядом приклеился к Маргарите, когда та прошла мимо, увлекая за собой Егора. Сейчас он подчинился, не собираясь вовлекать в неприятности девушку, не имевшую к этому никакого отношения. А потом обнаружил, что машинально старался идти так, чтобы заградить Маргариту от взгляда парня, оставшегося на дороге. Эту свою странность Егор не мог понять еще с того момента, как Марго появилась в школе. Мог раздражаться и злиться в волю, но стоило кому-то попытаться навредить ей, как в душе поднималось странное чувство. Странное, совершенно непонятное, неконтролируемое. Появлялась незамедлительная необходимость действовать. Как инстинкт, который злил еще больше. Когда-то Юрка Тимофеев, один из его школьных приятелей, сказал, что это первые симптомы скрытой влюбленности. За что, конечно же, получил учебником ответ. Не было никакой влюбленности. Ни скрытой, ни явной. Разве мог позволить себе хоть на минуту поверить, что Марго говорила серьезно? Никогда. Все это не более, чем развлечение от скуки. У него не было влюбленности. Ничего такого. И это совершенно естественно, хотеть вступиться за девушку, как бы она ни раздражала, разве нет? Вступился бы за любую, хотя стоило напомнить себе, что теперь он еще слабее, чем был до аварии. Омнил себя заступником. Ты Идиот, Ремнев, ты жалок. Они прошли между стоящими машинами к той, что принадлежала Маргарите. Дорогущий черный БМВ поджидался одной открытой дверцей и открытой, судя по всему, самим Шекспиром. Девушка велела псу сесть в салон, а затем открыла дверцу у водительского места. «Я пошел». Протягивая ранее врученный пакет, Егор ожидал, пока его примут. «Садись», — только и произнесла она в ответ, удобнее устраиваясь за рулем. «Я не собираюсь кататься с тобой, у меня работа по горло. Да и живу совсем рядом, так что держи, и все на этом». Он снова протянул пакет, только теперь, замечая, что Маргарита была босиком, поэтому не услышал, как подошла к нему. «Что за странная девушка? Какого черта она разулась? Где ее обувь?» «Что случилось? Почему-то босиком. Не лето уже, да и грязь такая вокруг. С ума сошла?» «Так много вопросов!» Маргарита улыбнулась, отобрала пакет и забросила его на заднее сиденье. «Хочешь знать ответ? Садись в машину!» «Обойдусь!» — буркнул Егор, не собираясь поддаваться. Судя по довольной усмешке, с ней все в порядке. Но если сядет, то потом навряд ли сможет спокойно уйти. И это опять доведет до ссоры, как бывало не раз. Нет, эту странную встречу нужно заканчивать и больше никогда не повторять. «Пока. Веди аккуратно и больше не делай таких сумасшедших вещей». Егор указал на ее перепачканные ноги. «Слушаюсь», усмехнулась Маргарита и кивнула в сторону дороги. «Давай, тоже иди домой». Она захлопнула дверцу, затем отъезжая со стоянки. Егор поглядел машине вслед и двинулся в сторону дома. В этот раз, без приключений добравшись до подъезда, он задержался ненадолго, поднимая голову к ночному небу. Крошка звезд сегодня такая яркая. Он любил постоять вот так, просто глядя на них. Это успокаивало. Наверное, стоял бы так и до утра, забыв о том, что нужно спешить к ожидавшему ноутбуку, и стучать клавишами до рассвета, а потом еще готовить завтрак, отправить Ленку в школу и самому тащиться в университет. А еще его ждал сосед. Черт с ним, с пивом, но просил купить хлеб и, возможно, был голоден. Егор вздохнул и перевел взгляд с неба на блестевшую ночными огнями улицу. Там было пусто, за исключением машин, летевших по мокрой дороге. Наверное, все же стоило смириться с тем, что они с Рейн больше не увидятся. хотя еще долгое время будет оглядываться, пытаясь заметить ее в толпе. Будет мучить себя вопросами, на которые никогда не получит ответ. Но если единственная возможность увидеться – это угроза жизни, то он не желал такой встречи. В прошлый раз Рейн пострадал из-за него, еще неизвестно, насколько серьезно. Поэтому довольно, Лучше умереть от неудовлетворенного любопытства, чем от чувства вины. «Приходи просто так, без повода». Проговорил Егор в ночь, прекрасно понимая, что никто не услышит. Он поднялся по ступенькам крыльца и открыл дверь, чтобы войти в подъезд. На лифте подниматься не захотел и пошел пешком. Уже на пятом этаже дыхание сбилось, а на седьмом лоб покрыла испарина, будто бежал марафон. Егор уперся ладонью в шершавую стену рядом с соседской дверью и позвонил. Ждать пришлось долго, поскольку парень в гипсе был сейчас еще более жалок, чем он. «Ты чё белый, как привидение?» – взволнованно спросил сосед, принимая заказ. Аристократичная бледность. Егор махнул ему рукой на прощание и зазвенел связкой ключей, открывая свою дверь. «Ты в порядке? Чего так долго?» Вадим выглянул из комнаты, стоило младшему брату зайти в прихожую. «Нормально все. Кола будет в холодильнике, возьмешь, когда захочешь». Брат окинул его недоверчивым взглядом, потом вздохнул. «Ладно, спасибо». Не сиди за ноутом до утра, понял? Завтра в универе, как зомби будешь. Угу. Понял? Нахмурился Вадим. Да понял я, понял. Сдавшись, Егор побрел кухни. Малой? Ммм. Точно все в порядке? Да. От тебя женскими духами несет. Усмехнулся брат, когда он прошел мимо по коридору. Ничего не хочешь рассказать? Нет. Кто она? Никто. «Да ладно». Егор кинул что-то невнятное в ответ, когда Вадим снова потрепал его по голове. «Если просто в очереди с кем-то обжимался, так бы сразу и сказал. Разбрыкаешься, то здесь точно что-то есть». «Нет». Повысил он голос, тут же умолкая, поскольку вспомнил, сколько уже времени. «Иди спать». Пришлось ретироваться на кухню, когда мать сердито шикнула на них, выглянув из спальни. Скрылся наконец, и Вадим, бурчая извинений за двоих. Оставив бутылку с колой в холодильнике, Егор посмотрел на большую упаковку мороженого. Действительно подтаяло, как кое-кто прогнозировал, шепча ему на ухо. Прогоняя воспоминания о недавней встрече, он забросил мороженое в морозилку, а все остальное добро потянул в свою нору. Обложив ноутбук горой конфеты шоколада, наконец можно вернуться к работе. Егор сощурился, затем жмурясь и потирая глаза. Только полночь, а уже так дьявольски хотелось спать. Почему желание отрубиться на несколько часов особенно усиливалось, когда предстояло устроить марафон до самого утра? Пряди волос снова упали на сонные глаза, и Егор поджал губы, вытаскивая из кармана джинсов разноцветную резинку. Завязывая ее на челке, он подумал о недавнем вопросе на лекции по психологии. «Опишите себя двумя словами», — так просила каждого одногруппника новый преподаватель. Неукротимый доходяга.